Глава двадцатая — Приветствую, — произнес Стив, подходя поближе. — Ты как-то неважно выглядишь. — Привет, — кивнул я в ответ. — Я в порядке, это не моя кровь. — Ну да, я уже догадался, что стало мирцем. Пришлось убить. Парни были правы, слишком буйный он оказался. Сказал я практически правду. Ведь дальше мне придется врать. И чем больше я буду вплетать в эту ложь правды тем проще мне будет выдавать правдоподобную ложь. Не сказать, что этому меня научила Милана, но кое-что я у нее подчеркнул. А прорыв тут же поинтересовался Стив. «Не было. э это как? Я же вам уже говорил. Я здесь для того, чтобы помочь вам в борьбе с иномирцами. Я знаю средства, как с ними бороться, но на подобное способен только я», проговорил я, направляясь вперед. Стив некоторое время постоял на месте, видимо, решая, зайти внутрь убежища или же последовать за мной. И в итоге выбрал второе. И хорошо. — Так и чем именно ты помогаешь нашему профессору? — задал мне вопрос Стив, после того, как нагнал меня. Честно говоря, я не думаю, что он все еще верит мне, что я способен ликвидировать иномирцев без прорывов. В такое мало кто поверит, пока не увидит собственными глазами. Но Стив решил пока что отложить этот вопрос. «Разве это так важно? Везде помогаю по мелочам, то тут, то там. Но, скажу честно, мне не сильно нравится то, чем он занимается. Точнее, его методы. Но я это делаю для своих целей». Снова наполовину соврал я. «Но так, чтобы это все было правдоподобно. Если Стив хоть наполовину знает о делах профессора, то он точно меня поймет». «Понимаю». Кивнул он, словно бы каким-то своим мыслям. А сейчас ты куда направляешься? Казармы, мои, да и тренировочный лагерь находятся в другой стороне. Я остановился и внимательно посмотрел на Стива. Он не выглядел враждебно, но при этом явно подозревал меня в чем-то. Хотя вполне возможно, что это просто работа у него такая, подозревать всех и вся. Я иду к порталу, спокойно ответил я и продолжил движение. Чего? Явно не ожидал он такого ответа. В смысле, к порталу. Туда не стоит соваться, кому не попадя. Мне снова пришлось остановиться и посмотреть на Стива точно таким же взглядом. Хотя нет, взгляд был совсем другой. Я добавил в него немного презрения и разочарования. Стив, неужели ты до сих пор не понял? Я не абы кто, или как ты там выразился. И сидеть в лагере без дела мне надоело. Я собираюсь для начала просто осмотреться, ничего не предпринимая, если ты хочешь мне помешать. В общем, лучше помоги, если можешь чем-то помочь. А я помогу тебе. Помогу уберечь сотни невинных жизней. Он собирался что-то ответить, но я продолжил говорить. Да, я знаю, что всех не спасти, но кого-то же можно, хотя бы минимизировать потери. А без меня вы и вовсе можете проиграть следующую битву, а за ней и войну. Ты можешь мне верить или не верить, — Мне плевать на это. Просто не мешай хотя бы, раз помогать не собираешься. Э — -э -э, протянул он. — А ты изменился за последние пару дней? — Я давно изменился, — произнес я и продолжил движение. — Ну, пойдем, прогуляемся, — проговорил он это таким голосом, словно бы собирался меня убить где-то по дороге. Идти оказалось дальше, чем я думал. Портал виднелся издалека, и поэтому казалось, что он достаточно близко но в какой-то степени это казалось всего лишь оптической иллюзией. А все из-за того, что на самом деле портал был просто огромных размеров. Но в целом все логично. Лагерь располагался на достаточном удалении, чтобы это было не столь опасно для людей, которые не находятся на передовой. Но и в то же время, в случае какой-либо нештатной ситуации или же просто нападения врага, можно было относительно быстро добраться до него. Первые десять минут мы шли молча. Стив был полностью в своих мыслях, как вдруг ни с того ни с сего заговорил. «Ты ведь еще совсем молодой, буквально школьник, а уже вынужден пройти через войну, через самый настоящий ад. Я много через что прошел, ты даже и представить себе не можешь», хотелось мне сказать, но я это произнес лишь про себя. Стив часто прятал свои истинные чувства и эмоции, как, наверное, и все в этом мире. Но сейчас ощущение было, будто он устал. Он выглядел слегка печально и шел с поникшей головой. — У тебя есть дети? — предположил я, ощущая его печаль. — Дети? — усмехнулся он. — Нет. То, чем я занимаюсь, всю свою жизнь я посвятил своей стране. Но у меня была сестра, младшая. Позавчера пришло известие о том, что ее нашли под одним из завалов в городе. Учитывая, что нападение со стороны Российской империи было несколько недель назад, я понял, что его сестру нашли мертвой. Уточнять я не стал, чтобы не заставлять его лишний раз испытывать боль. Да и что это теперь поменяет? Поэтому я просто молча посочувствовал ему и продолжил идти. Однако спустя пару минут я снова заговорил. «У меня тоже есть сестра», — произнес я, — «и она более талантливая, чем я». Поэтому я переживаю, что когда вы говорили про подкрепление, в общем, я опасаюсь, что именно ее должны сюда прислать. Я вроде бы и преувеличивал. То есть, какое мне дело до Аки, если уж по-честному. Но только что я поймал себя на мысли, что действительно переживаю за нее. Скорее всего, это отголоски Джуна во мне играют. Но факт остается фактом. При мысли о том, что Аки могут прислать сюда, на войну, Мне становилось немного не по себе. «Старшая сестра, наверное», — предположил Стив. «Ага. Учится в той же самой школе, что и я, и является звездой там. Одна из лучших. Удивлен, что ее до сих пор не направили сюда, если уж я здесь», — слегка грустно произнес я. «Понятно». Стив тоже решил не задавать лишних вопросов, и дальше мы шли молча, словно погрузившись каждый в свои мысли. Синода сидел напротив небольшого костра и, не отвлекаясь от пламени, планомерно затачивал лезвие своей боевой катаны. Он редко когда расставался со своим оружием. Точнее, такого никогда не было. Монотонный лязгающий звук стали словно бы вводил в транс, и можно было подумать, будто мужчина уже спит с открытыми глазами и просто повторяет свои движения раз за разом на автомате. Но спустя некоторое время он отвлекся и посмотрел перед собой. А еще через несколько секунд, в то место, куда он смотрел, подошел мужчина крупного телосложения с повязкой на голове. Остановившись в двух метрах от костра, он молча стоял, глядя себе в ноги, и ожидал, когда Синода первым заговорит. Хоть мужик и был вдвое больше, чем Синода, но при этом он выглядел растерянно и неуверенно, находясь рядом с ним. «Докладывай», — проговорил Синода после того, как сталь лязгнула крайний раз. В трехстах метрах от портала мы нашли еще одну небольшую группу этих твар, то есть непонятных существ, напоминающих урдалаков. В общем, господин, вам бы самому взглянуть?» Синода поднял на него глаза, но ничего не ответил. Он понимал, что просто так его не стали бы беспокоить. А значит, следует пройти и самому все посмотреть. Проверяя пальцем по лезвию катаны, чтобы оценить заточку, он хмыкнул и убрал оружие в нужны. После чего они вместе пошли по направлению к порталу, приняв немного в от него. «Это здесь? Почему вы сразу не нашли это место?» проговорил Синода, когда они приблизились к целой грузе трупов. В основном здесь были оборотни, точнее их обрубки, но иногда встречались люди. Большая их часть была со стороны Российской империи, но в редких случаях можно было разглядеть и бойцов Японии. Прямо сейчас японцев оттаскивали в сторону. Проводить полноценные погребальные обряды и каждого бойца возможности не было, по крайней мере, не сейчас. Но вот хотя бы отделить своих от чужих они были обязаны. «Мы совсем недавно приняли еще один бой. Целой группе этих тварей удалось застать нас врасплох. Но это им, конечно, не помогло», — ответил мужик, не поднимая головы. «Мы думаем, что остатки тех выживших, кому удалось скрыться...» Каким-то образом собрались в группу и после этого напали на нас. Они понимали, что умрут, но все равно шли в атаку. Собрались в группу, понимали. Они же тупые. Или ты хочешь сказать, что эти выродки умнее нас? Нет, конечно, просто... Что просто? Пока что все так и выходит. Сколько их вы потеряли в этой стычке? Эм, босс, тут такое дело, промямлил огромный мужик, отчего Синода начинал терять терпение. — Ну, говори уже. Ты меня только для этого сюда позвал, чтобы позлить лишний раз. В общем, вот, взгляните. В стороне от двух куч трупаков лежало еще одно тело. Его целенаправленно оттащили и положили отдельно ото всех, на спину. Только это был не человек. — Очередное чудовище, прибывшее из портала, — удивленно проговорился Нода. — Ты серьезно привел меня сюда из-за этой твари? — И просто к слову. Эти выродки там все такие. Хоть внешне они и отличаются, но внутри они все такие же твари, как и этот. Вы мне лучше бы доложили об общих потерях. Уже сделали сводку? По поводу моего брата и так понятно, что не нашли, раз вы тут стоите и мямлите. «Командир», — заговорил другой боец, который уже находился здесь, — «посмотрите вот сюда. Вашего брата найти не удалось, но мы случайно заметили одну странность». Точнее, я даже не знаю, как это назвать. Че? Ты о чем? Синода еле сдержался, чтобы не дать по морде одному из своих подчиненных, так как ему уже надоело разгадывать эти загадки. Неужели так сложно просто сказать, в чем дело? Он наклонился, чтобы присмотреться к фурдалаку, на которого ему указывали, и неожиданно замер. Прошло не меньше минуты, прежде чем Синода снова заговорил. Он машинально положил руку на рукоять катаны и продолжал разглядывать тело этой твари. «Что думаете, босс?» — наконец-то заговорил один из его людей. «Это не он», — прошептал Синода. «Вы заметили вот эту нашивку на рукаве монстра? Его форма крайне сильно напоминает нашу, хоть она и разорвана во многих местах. Но не похоже, чтобы ее натянули на эту тварь. Ощущение словно бы... Я сказал, это не он». «Ты меня понял?» — выкрикнул нода, выхватив меч из ножен. Двое других бойцов тут же отшатнулись назад и замерли. В воздухе возникла напряженная пауза, и в это же мгновение они все услышали какое-то сопение в перемешку с ручением. Все мгновенно замерли. Мужик с повязкой на голове резко повернулся на звук, и на него тут же накинулся вурдалак, который прятался за кучей трупов. В это же время среди мертвых тел началось шевеление, и оттуда вылетело еще трое монстров. Мужик завалился на спину, вцепившись руками в в пасть, пытаясь отодвинуть его от себя. Только вот с каждым мгновением острые клыки твари, с которых стекала пахучая слюна, была все ближе и ближе. Синода рванул вперед, только вот не на помощь своему подчиненному. Он буквально вихрем пролетел мимо них, однако в последний момент он каким-то образом вывернулся и покрутился вокруг своей оси. Никто не заметил, как прошло лезвие его катаны. Был лишь звук, точнее, свист. А спустя секунду голова вурдалака отделилась от тела и осталась в руках бойца, который продолжал лежать на земле, придавленный туловищем монстра. Синода в два скачка оказался сначала рядом с одним вурдалаком, а потом со вторым. В обоих голова слетела за мгновение. третьему монстру повезло меньше всего. Синода не стал его убивать. Командир промчался мимо него, отрубив ему одну из конечностей, после чего он, даже не притормозив, просто сменил направление на 90 градусов, коснулся земли и еще раз повторил маневр. Спустя секунду у монстра были отрублены все конечности и отсечена нижняя челюсть, из-за чего язык монстра просто вывалился наружу. Вурдалак издавал утробное рычание и забывал, но даже в таком состоянии он пытался добраться до людей и откусить от них плоти. В это время мужик с повязкой на голове наконец-то смог скинуть с себя тело мертвого монстра и подняться. Он быстро принял боевую стойку, только вот осмотревшись, понял, что сражаться уже не с кем. Командир Синода всех покромсал меньше, чем за три секунды. «Что же вы такое?» — прошипел сквозь зубы Синода, наклонившись над вордолаком. Монстр усиленно задергался, буквально подпрыгивая. Командир выпрямился в полный рост, подняв меч над головой. «Сдохни!» Процедил он, приготовившись для удара, и буквально на секунду замер. «Командир!» К ним подбежал новый мужчина и проговорил. «К нам гости. Двое только что пересекли линию. Вы просили докладывать абсолютно о любых пересечениях. Кого там нелегкая принесла?» Не скрывая своего раздражения, ответил сынода. «Это один из командиров теробороны, Стив». — Идет в сопровождении с новичком, которого якобы прислали к нам на подмогу. — Хм, тот бедолага. — Как там его? — Гребаный школьник? — Ага, — ответил разведчик, разминая шею. — Смех, да и только, — Вставил мужик с повязкой на голове. — Согласен. — Но мне даже интересно посмотреть на него. Не препятствуйте им, — скомандовал Синода и незаметно для глаза смахнул с меча всю кровь. — Есть. — Разведчик вытянулся по струнке, — потом поклонился и ушел. «Присмотрите за этой тварью, чтоб он не сдох раньше времени», продолжил Синода, убирая меч в ножны. «Я потом с ним разберусь, чтоб пар выпустить. А эту кучу дерьма сожгите. И все остальные кучи тоже. Чтоб больше подобных сюрпризов у нас не возникало. Есть, снова отрапортовали люди, но на этот раз одновременно оба. А я пока пойду посмотрю на нашего новичка». Есть у меня к нему пару вопросов. Мы со Стивом продолжали приближаться к кварталу, и чем ближе мы подходили, тем сильнее меня тянуло к этому месту, и тем тревожнее становилось у меня на душе. Причувствие было максимально скверным. Что-то однозначно грядет, нечто ужасное. С каждой секундой свет от портала становился все ярче. Я сглотнул и машинально попытался нащупать свой родовой перстень.